Глава двадцать восьмая. Миронов. «Харитон Антонович, ознакомились с документами?» «Ознакомился. Все ясно вам?» «Ясно. С этой стороны не смогли подобраться, так решили с другой. Военные мои подвиги вспомнили. Дело полковника Буданова покоя не дает. Давайте без громких слов, Харитон Антонович. Прошу обращаться ко мне согласно уставу, по званию. Дело у нас не гражданское, раз уж вы вспомнили убитых боевиков». Жон боевиков, жен и детей». «Ну и мразь же ты, Сапрыкин. «Я бы попросил...» «Попроси. Жен и детей, говоришь? Жён и детей? Сумасшедших шахидок с поясами-смертницей-автоматами и обдолбанных подростков с пазырка?» «Слушай, генерал, хватит, все. Говорить я больше не буду. Надеюсь, до голодовки дело не дойдет, И если уж шьёте дело, то шейте что-то приличное». Харитон, ты все равно сядешь. Ты перешел дорогу таким людям. Смотри, Сопрыкин, как бы твои люди сами не сели. И тебя бы за собой не потянули. Да и я. Дверь открывается. Этого я не ожидал. Сапрыкин, походу, тоже. Здравия желаю. Товарищ Сапрыкин, погуляйте-ка до моего кабинета. И напишите объяснительную. Какую, товарищ генерал? «Где вы были вчера в рабочее время с 2 до 16. Вижу, как у Сапрыкина глаза на лоб. Я это... обедал, товарищи, Ге...» «Я вам не товарищ Сапрыкин. На обед вам даются 45 минут. А вы два часа провели на встрече с сотрудниками строительной компании. Сами захотели на место генерала Миронова, похоже, да?» «Я... я... головка от ракеты Тополя. Идите, Сопрыкин, дело у вас есть важное». Не облажайтесь. Сапрыкин выходит. Я остаюсь наедине с генералом Сафоновым. Ну, здравия желаю, Миронов. И вам того же, товарищ генерал. Не по уставу, Харитон. Как со мной, Матвей, так и я с вами. Я тебе пока еще ничего дурного не сделал. Ты меня тут держишь уже столько времени, Матвей. Не совсем я, ты ж понимаешь. Не моя епархия. Я стараюсь, Харитон. Не все так просто. Понял, не дурак. Скоро все закончится, Харитон. Чем же, срок дадут. И буду я, как наши опальные генералы, Пушкина цитировать. Я подготовился, нашел тут Томик. Хотя мне вот больше Лермонтов по душе. Лермонтов? Тот еще был упырь, прости, Господи. Мерзкий товарищ, не люблю его. А тебе и не надо его любить. Михаилу Юрьевичу знаешь ли по барабану? Знаю, потерпи, Харитон, скоро выйдешь. Даже так. «И что же, подписание «Звание, небось, лишите?» «Пока не буду говорить про звание, но списание точно не будет. Лида твоя всех на уши подняла. Сам министр ее на чай пригласил». «Что? Лида?» Все внутри холодеет. Вспоминая ее, как сказал, что не стоит нам вместе, не судьба, как пощечину влепила, как глаза горели. В курсе я, что она в столицу уехала, скучаю». В груди все сжимается, как представлю, что она там одна, с ветряными мельницами. Такая женщина, Харитон, просто мечта, сказка. «Сказка, — говоришь? Идиот ты, Сафонов. У тебя такая сказка двадцать лет была, а ты взял и просрал сказку-то. Вижу, как генерал мрачнеет. Ага, попал, значит, на больную на мозоль. Как ты мог, Матвей, Лельку свою на какую-то променять?» не суди харитон да не судим будешь куда уж мне судить только знаешь сафонов ольга твоя женщина настоящая с большой буквы женщина офицерская жена а ты хватит нет уж прости договорю да мизинца ты ее не стоишь матвей мизинца я уверен лёля будет счастлива очень а ты локти искусаешь молчит брови свел челюсть ожал Что ж, обидно мне. Я вот столько лет бабылем. Сначала тоже порхал, как бабочка, блин. Все ждал, когда торкнет. Потом решил, что с моей профессией, с моим послужным списком, жениться просто нельзя. Когда на меня боевики горские охоты устроили, у зама моего жену украли, он посидел. А я тогда молился, что один. Жену вернули. Слава богу, ничего с ней сделать не успели. У горцев, как оказалось, тоже жены есть и вменяемые. Тогда целая история вышла, и из уст в уста историю передавали, как жены своим боевикам устроили разбор полетов. Но этот случай надолго в память врезался. Я считал, что так и помру волком-одиночкой. К тому же, кому я нужен теперь, безногий инвалид? Есть бы не Лида, Лидушка моя. Уже поздним вечером лежу в камере, руки за голову заложив. Вспоминаю, думаю, смогу ли я сделать ее счастливой? Успею ли? «Должен успеть, должен. И выйти отсюда тоже должен. Не успевай об этом подумать, как дверь открывается. А на пороге...» Лида. «Харитон!» Сходу ко мне бросается в объятия, к груди приникает А я об одном думаю. Хорошо, что с утра добился того, чтобы мне дали возможность помыться нормально и вещи поменять. «Лида, что ты тут делаешь?» «Догадайся, Харитон, штурмом твою тюрьму взяла. Собирайся, у нас мало времени». «В смысле?» «Давай, давай, Харитон, мы бежим!» Алида, ты...» «Только не говори, что не станешь убегать, Халк. Я ради тебя лучших бойцов нашей армии подняла, а ты...» «Поднимаю голову и вижу этих бойцов. Вернее, генералов. Зимин, Зверев, Буянов, Фролов, Сафонов. Орлы. Неужели?» «Свободен, товарищ генерал», — усмехается Сафонов. «Но на суд придется приехать. Показательно будет судить тех, кто тут до тебя окопался». Ну и до тебя докопался. Надеюсь. Так что, реально свобода? Реальнее некуда. Меня выводят во внутренний дворик. Там стоит огромный джип. Рядом еще пара таких же. Моей машины нет. Зимин дверь открывает. Залезешь, Халк. Обежаешь, Зима. Он усмехается, помогает Лиде. Сижу на заднем сиденье, шалевший. Не верится, что дышу воздухом свежим. Алит, алит Что, Харитон? — Ущипни меня. — Это не сон, Харитон, это я и друзья твои. Скоро будем дома. — Дома? — Да, ты извини, я там похозяйничала, переехала к тебе, раз ты обещал. — Молодец, правильно сделала. — Да, еще Ты в этой квартире надолго останешься? — Ну, это как решат, если меня в должности оставят. — Оставят. — Значит, жилье служебное за мной. — Хорошо, а то... — Что, ли? Ремонтом там надо заняться. В смысле, там же новое все. Да, но детская нужна. Детская, Женьке, что ли? Так он вроде уж не ребенок. Ну, сделаем, значит. Нет, не Женьке. А кому? Смотрю на нее, брови хмурю, не понимаю, о чем она. Ох, тугодум же ты, товарищ генерал. Говорит и улыбается, и руку на живот кладет. И тут до меня доходит. Детская, ребенок. Лида!